Глава вторая. Хороший сон. Стоило кабачка, третья дверь налево. На двери табличка: Кабачок. Стучать два раза или три, но не громко. Не громко, чтобы соседей не беспокоить. Соседи кабачка лошади почтенные. Справа – мудрая гнидая кобыла-халва. Слева – косматый тяжеловоз Руслан. А наискосок – чалая красавица Ривьера. У кабачка тесновато, зато уютно. Опилки свежие, кормушка чистая. Ой, особенно кабачок любил свою соломенную подстилку. Сны на ней снились исключительно интересные. Однажды снится кабачку, будто скачет он по лесу и видит Чалая ривьера стоит и плачет Что плачешь, красавица? Да как же мне не плакать? Хочу седло надеть, а не могу И каю, и оно все время сваливается Уж и так пробовала, и сяк, и даже с разбега Не беда! Давай, помогу. Седло подержу. Вот, готово. Спасибо тебе, кабачок. Ты самый ловкий. Я самый самый ловкий. Я самый самый ловкий. Я самый самый ловкий. Скакал кабачок дальше. Видит, стоит мудрая кобыла халва. И плачет. Что плачешь, тетушка? Да как же мне не плакать? Слово только что узнала ученая. И сразу ох, забыла. На какую букву начинается? То ли на П, то ли на С. Пампасы? О, <пампасы> какое слово, пампасы. А что с ним делают? В пампасы бегут, не оглядываясь. О, спасибо тебе, ты... Самый умный, я самый-самый ловкий, я самый-самый умный, я самый-самый ловкий. Поскакал кабачок дальше и видит тяжеловоз Руслан, стоит и плачет. <свист> Что плачешь, дружище? <свист> да как же мне не плакать? Сена надо отвезти, а сил нет. Давай, помогу. Отвезли они Сена куда надо было. Вот спасибо. Выручил ты меня. Ты самый сильный. Я. Самый-самый ловкий, я самый-самый умный, я самый-самый сильный. Тут кабачок проснулся. Потянулся, выглянул в коридор. Что-то, Халва, ты сегодня рано. Не привыкла дрыхнуть до обеда, как некоторые. Что снилось, Ривьера? Ой, не спрашивай, до сих пор страшно. Ерунда, это же сон. Тебе все ерунда. Как дела, Руслан? Руслан! «Отстань, я сплю!» Все равно они славные!» И тут его взгляд упал на дверную табличку. «По-моему, пора менять вывеску!» Кабачок снял табличку и написал. «Кабачок. Сильный, ловкий, умный. Я самый-самый ловкий, я самый-самый умный!» «Я самый-самый сильный!» И кабачок стал ждать, пока табличка высохнет. Среди дня заходила конюшенная кошка Машка. Обменялись новостями, и между делом кабачок показал ей новую табличку. «Знаешь, не вешай эту табличку!» «Почему?» «Ну, ты же не хочешь, чтобы другие расстраивались, что они не такие? Ты же добрый!» «Ты права!» Он взял табличку и подписал. «Кабачок. Сильный, ловкий, умный и добрый. Эх, жаль, нельзя повесить». И кабачок зарыл табличку в опилки. С тех пор... Если кабачку грустно, он достает эту табличку и на душе становится веселей.